Глава третья. Кейт очнулась от негромкой мелодичной музыки и запаха свежезаваренного кофе. Она с недоверием огляделась по сторонам. Нет, все та же спальня Акари, тот же интерьер. С недоумением она поднялась и осторожно подошла к дверям в коридор. Кто может быть в квартире одинокой подопечной? Вряд ли воры или убийцы станут готовить завтрак, пока жертва спит. Стараясь не шуметь, она медленно повернула ручку, которая ответила легким щелчком. В появившуюся щель открывался вид на прихожую и часть кухни. Чей-то голос напевал под льющуюся из колонки мелодию, и Кейт сделала несколько испуганных шагов вперед. Неожиданно из столовой вышел высокий красивый мужчина, вытиравший мокрые ладони, а белоснежное полотенце. Он широко улыбнулся и расставил руки в стороны. «А вот и моя звездочка встала!» «Хочешь, налью кофе и тебе». Девушка растерянно кивнула и как загипнотизированная прошла следом за человеком. Тот плавно приблизился к свободной чашке и быстрым движением наполнил ее, протянув ангелу. Она взяла и озадаченно вгляделась в его темные глубокие глаза. «Сегодня мне нужно бежать пораньше», — продолжил мужчина, как ни в чем не бывало. «Все переживаю, чтобы мои проекты понравились не только господину Тарихита, но и всем из Совета». «Не волнуйся, ты ведь знаешь, сколько я над ними работал. Вечером приду с парой бутылочек твоего любимого красного, и мы отметим мое повышение. Надеюсь». На последнем слове он задумчиво уставился в потолок, однако быстро опустил лицо на Кейт и вновь мягко улыбнулся. «Пусть все идет так, как задумана любовь моя. Префект не зря давно приглядывался ко мне. Я их не подведу». «Харуки?» изумленно осмотрела девушка-собеседника с ног до головы. «Да ты очень хорош собой, надо сказать. Но почему меня забросило именно в это воспоминание? Сегодня ты получишь должность помощника префекта, понятно. Однако ничего особенного я не вижу». «Раз уж поднялась, будь добра, подай мне бумаги со стола. Будет плохо, если забуду их дома в такой важный день». Мужчина нежно приобнял супругу за талию и вернулся к жареным тостам на блюдце. Акари прошла в домашний кабинет мужа и взяла в руки аккуратно сложенные отпечатанные листы. Уже развернувшись к выходу, она несколько секунд помедлила и подошла обратно к столу, вытащив из его ящика пару страниц личной папки Харуки. Эти бумаги она вложила в середину подготовленной стопки и унеслась в сторону кухни, чтобы передать их мужу. «А вот это уже интереснее», — поерзала Кейт, не успевшая прочесть ни слова на подложенных документах. К сожалению, ангелу нечем было поживиться. Оказалось, что Харуки задолго до своего повышения составил несколько хороших бизнес-планов и придумал интересную систему альтернативного метода голосования. Но в то время у него не хватало полномочий, чтобы представить все задумки префекту Тарихита, да и детище свое он считал недоработанным. Любящая и заботливая жена просто решила его подтолкнуть и в виде вдохновения спрятать в его докладах и собственные идеи. Кейт вынырнула из мысли о прошлом. А Карри также находилась за кухонным столом, но уже в другой одежде. А мужчины простыл и след. Женщина сосредоточенно собрала влажным пальцем сахарные песчинки со стола и прищурила глаза. Это воспоминание явно оказалось вызвано самой подопечной, а не Кейт. Они обе делали одно, пытались найти кончик нити в запутанном клубке. Его работ не было в резервных копиях. Внезапно распахнула глаза Акари и уставилась на приоткрытую дверь в кабинет мужа. Среди всех файлов даже упоминания. А ведь он все-таки предложил свои идеи Тарихита, и я точно это помню. Его похвалили и даже дали незначительную премию. Но тогда какого дьявола мне больше нигде не попадались эти данные? Кит с любопытством наблюдала, как Акари схватила мобильный и защелкала маникюром по сенсорному экрану. «Алло, Бен?» «Слушай, мне очень нужно с тобой поговорить. Когда ты свободен? Давай встретимся в кафе на углу третьей улицы». На том конце провода утвердительно ответили, указав точное время. Женщина отложила гаджет в сторону и мельком взглянула на циферблат наручных часов. «Сегодня выходной, а у меня есть время в запасе», удовлетворенно проговорила она и отправилась принимать ванну. Через некоторое время Акари уже сидела за небольшим столиком у окна. Обхватив руками чашку с капучино, ее пальцы касались гладкой поверхности керамики, и тепло напитка приятно согревало ладони. Кейт с интересом разглядывала все вокруг. Кафе, где они находились, оказалось уютным и минималистичным, типично для заведения этого города, скрытых в переулках центра. Белые стены, украшенные тонкими деревянными панелями, делали зал визуально просторней а черные металлические светильники, свисающие на длинных цепях, добавляли современности. Вдоль одной из стен расположилась стойка с полками, на которых виднелись расставленные баночки с кофе, небольшие горшочки с суккулентами и книги на японском и английском языках. Музыка звучала тихо, едва заметным фоном, спокойные джазовые мелодии, гармонирующие с негромким жужжанием кофемашины. Посетители разговаривали в полголоса. Молодой мужчина у стойки просматривал экран ноутбука, периодически делая записи в блокноте. За соседним столиком пожилая пара неспешно пила чай из крохотных пиал и что-то обсуждала. Никто никуда не торопился. И Кейт на миг показалось, что в этих стенах время замедлилось. Акари заглянула в свою чашку, а затем задумчиво посмотрела в окно. Улица перед заведением была оживленной. Высотки из стекла и стали поднимались к облакам. Их зеркальные фасады отражали яркие краски осеннего дня. Листья кленов, посаженных вдоль тротуаров, сияли огненно-красным и золотым, создавая контраст с холодными оттенками осеннего серого неба. По дорожке мимо окна основали прохожие. Женщина в строгом коричневом костюме двигалась быстро, держа телефон у уха и жестикулируя на ходу. Вот прошла группа студентов в цветных куртках, над чем-то громко рассмеявшись. Велосипедисты, аккуратно объезжая пешеходов, сигналили своими звоночками. На перекрестке остановился красный автобус, откуда спешно вышли пассажиры, торопящиеся на обеденный перерыв. Кит заметила рекламное табло на соседнем здании, где проигрывался пестрый видеоролик, гласящий о некоем вкусном прохладительном напитке. Затем ее взгляд приметил старую женщину, что остановилась возле уличного ларька с каштанами. Продавец, вежливо кланяясь, подал ей бумажный пакет. На какой-то миг все это показалось Ангелу одновременно незнакомым и привычным, словно город жил своей жизнью, но позволял наблюдать за собой изнутри. И будто она сотню лет провела в этих тенистых летом и красочных осенью улочках. Конечно, это сказывалось присутствием Акари и ее воспоминания, что позволяло Кит слиться с подопечной воедино на время выполнения миссии. Раздумье и наблюдение прервал высокий парень в очках, подошедший к столику. «Акари-сан?» – он поклонился и с молчаливого согласия женщины присел напротив. «Что-то случилось? Вы меня перепугали своим загадочным звонком». Собеседница сложила руки перед собой и тревожно перебрала пальцами. «Здравствуй, Бен. Извини, что вот так неожиданно. Понимаю, что мы с тобой редко общались без присутствия Харуки, но сегодня я кое-что вспомнила» и захотела уточнить свою догадку. «Можно было бы и по телефону?» «Нет-нет», — прервала парня Акари, досадно поморщившись. «Только приличные встречи. Знаешь, меня постоянно тревожит мысль, что за мной наблюдают или подслушивают. Неважно. Главное, ты здесь, и я могу спросить. Помнишь, как Харуки придумал новые сценарии проведения голосований?» Бен сузил глаза и качнул головой. «Да, помню. Это было как раз перед тем, как он получил повышение». После говорил, что поделился с господином Тарихита. И заодно рассказал ему о своих идеях насчет перераспределения городского бюджета и оптимизации расходов. А Кари удивленно уставилась на парня. «Что? Впервые об этом слышу. Я видела его наброски бизнес-планов и сценарии. Он сам мне показывал. Радовался, как дитя. Довольно странно, что Харуки скрыл от меня такую интересную работу. Когда муж тебе об этом рассказал?» Бен заметно занервничал то и дело вытирал потные ладони об штанины под столом. Вообще-то он никогда не боялся Акари, скорее уважал ее. Женщина знала, что Харуки познакомился с парнем много лет назад на рядовой офисной службе, и тогда же они очень крепко сдружились. Бен не отличался завистью или алчностью, а потому их тесная связь не нарушилась с годами, когда Харуки стал стремительно подниматься по карьерной лестнице, в то время как Бен остался на прежнем уровне. Раньше они часто устраивали совместные выходные вечера. Для друга семьи всегда были открыты двери гостеприимного дома супружеской пары. Разумеется, он одним из первых узнал о том, что хоруки схватили и обвинили в чем-то, чего никто не мог раскрыть полностью. Он даже пару раз сам звонил Акаре, чтобы предложить свою помощь, если та понадобится. Но в тот раз женщина мягко отказалась и поблагодарила. Сейчас у Бена возникло неприятное чувство, что он ляпнул что-то, о чем жене друга знать не следовало. Это не осталось незамеченным Макаре. «Не переживай. Я знаю, что ты очень верный друг и не стал бы желать ни ему, ни мне зла. Мне просто надо ухватиться хоть за одну деталь, что могла бы помочь мужу. Понимаешь? Не стесняйся рассказывать мне все, что знаешь. Этим ты, возможно, спасешь ему жизнь». Бен поерзал на стуле с беспокойством, оглядываясь по сторонам. Харуки мне как старший брат, но даже он не делился со мной всем. Поверьте, если бы я почувствовал какой-то подлог, то сразу же поговорил с ним или поделился с вами. Он рассказал мне о своем новом проекте уже после того, как оформил надлежащим образом первые два. Думаю, это все должно быть зафиксировано в его компьютере, где и хранились его наработки». Женщина грустно покачала головой. «Только поэтому мне пришлось обратиться к тебе». Я перепроверила все несколько раз и обнаружила, что некоторые файлы были изъяты из его хранилища. Словно кто-то подчищал за ним следы после того, как полиция совершила свое грязное дело. Надеялась хоть тебе что-то известно. «Извини, зря потратила твое время. Если появятся мысли или догадки, прошу, сразу позвони мне». Бен закивал. «Конечно». Неожиданно Кейт уловила звук и мысленно дернула подопечную. А Карри тревожно обернулась и прислушалась. Это точно был щелчок фотоаппарата. И еще один. Совсем близко. Бен заметил ее волнение и оглядел кафе. За соседним столиком, где сидела пожилая пара, старичок ласково улыбался и фотографировал на телефон свою супругу, позирующую с пиалой в руке. Парень осторожно кивнул в их сторону, и женщина облегченно вздохнула. «Да у вас и впрямь паранойя», — с тревогой вгляделся друг в усталое женское лицо. «Может, стоит кому-то постоянно быть рядом с вами? Наймите охрану или личного помощника?» Акари медленно покачала головой. «Не стоит беспокоиться. Я просто вся на нервах. Нужно отдохнуть». На этом она оставила под чашкой деньги за счет и, попрощавшись с Беном, покинула заведение. На улице Акари глубоко вдохнула холодный воздух и прислушалась к гулко бьющемуся сердцу.